Глава 48. Вместо эпилога. Орловская губерния, Российская империя, 1913 год от Рождества Христова. Ветерок ласково шелестел в ветвях деревьев. Послеполуденное солнце перешло на другую сторону небосвода и теперь медленно клонилось к закату. Этот июль радовал теплом и свежестью. Не было той одуряющей духоты, а до изобретения кондиционера еще годы и годы. Усмехнулась Аня, поднимаясь с деревянной скамейки, которая спряталась в зарослях вишни и черемухи. Потянулась, разминая затекшую спину. Здесь было свежо и тихо. Здесь можно было укрыться от суеты и спокойно почитать, подумать о своем или скоротать ожидания. Приехали! Приехали, барыня! К беседке бежала, сверкая голыми пятками, дворовая девка палашка Аня выглянула из укрытия и кивнула головой. Подняла славки Томик Чехова. Совсем свежий, изданный в прошлом, 1912 году, запахнула шаль и направилась к крыльцу усадьбы. Они жили здесь совсем недавно, с весны. Как только Николай поправился и его раны затянулись, старый граф Ильинский подписал прошение о переводе в действующие войска. Ехать им предстояло на Орловщину, в 52-й Драгунский-Нежинский полк, где когда-то служил и ее батюшка, Алексей Георгиевич Терепов. Аня пошла по тропинке к дому, вспоминая эту суетную зиму и весну. Перед ее мысленным взором предстали события полугодичной давности. Вспоминалось, как они с доктором везли Николая в Обуховскую больницу. С каким волнением она ожидала врачебного вердикта и какое облегчение она испытала, убедившись, что ранен граф не столь серьезно. Врач утверждал, что Ильинского спас жеребец. Именно он принял на себя всю силу от самодельной бомбы. Несколько дней Николай находился в больнице, а потом был переведен под домашний присмотр Татьяны Александровны. Домашний арест, шутил сам офицер, которого опека матери душила и утомляла. Аня же, в присутствии графини, смотрела на него строго, пытаясь выразить поддержку, но как только Татьяна Александровна покидала покои сына, не могла сдержать заговорщицкой улыбки. Появлению Ани на Лиштуковом мосту никто не удивился. Ильинские были так встревожены происшествием, что спросить, откуда она вообще взялась на этом треклятом мосту, никто не удосужился. Всех домочадцев волновал лишь один вопрос – как скоро Николай поправится. Однако Татьяна Александровна, видя, как они смотрят друг на друга, сменила свое мнение относительно Ани и приняла ее. Она и раньше была довольна этой девушкой, но переживала, что непутевый сынок только поиграет с нею добросит. Да а потому запрещала ему даже приближаться к гувернантке. Теперь же, видя, что намерения Николая серьезно, Татьяна Александровна счастливо махнула рукой, желая лишь, чтобы приличия были соблюдены хотя бы формально. И вот Таня снова преподавала Сашеньке уроки, рассказывая о городах и странах, решая с ним примеры и оттачивая мастерство чистописания. А все свободное время проводила подле Николая. Вечером она уезжала на дядюшкину квартиру предпочитая жить на Пятой Рождественской, чему графини Ильинская была несказанно рада. Через неделю после взрыва, когда Николя уже стало чуть лучше, в Петербург пожаловали родственнички. Впервые на холостяцкой квартире Порфирия Георгиевича было шумно, суетно, но весело и уютно. Аню очень беспокоило то, как встретит новость о смерти Плута Ася. Но на удивление, разоволосая держалась стойко. То ли понимание, что ее он тоже в какой-то степени использовал, то ли еще что-то сыграло свою роль, но печальное известие девушка встретила с достоинством. Все-таки она поняла, что Иван заигрался со своими идеями, и в лучшем случае ему светила бы каторга. Лишь однажды, когда Аня пришла ночью на кухню выпить воды, она нашла там сестру. Та сидела в своей любимой позе, забравшись на стул с ногами, и вертела чашку с недопитым чаем в руках. Глаза ее были сухие, но не приметить, что Ася недавно плакала, было невозможно. Аня, не говоря ни слова, обняла сестру. «Все будет хорошо, вот увидишь». «Я знаю. Спасибо тебе». Постепенно Ася переболела, и уже весной она была занята подготовкой Аниного приданного. И надо признать, что касается тряпок и разного рода красивостей, у Аси получалось это не хуже, чем варить кофе а попробовать фирменную лата от младшей графини Тереповой хотелось каждому. Как-то Асенька даже поделилась с Аней идеей открыть небольшую кофейню прямо на Невском. Шагая по вытоптанной, присыпанной гравием дорожке усадьбы, девушка вспоминала, как Николай просил ее руки. Как только он пришел в себя и смог задавать вопросы, сразу же спросил у нее, почему тогда, после их единственной ночи, она сбежала. Рассказывать все подробности она не решилась, и так уже достаточно людей знала о перемещениях во времени, а Гнездилов там даже вынужденно побывал. Поэтому с Александром Сергеевичем они условились, что и кому рассказывать. «Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя обязанным за то, что случилось между нами», объяснила она Николаю, и, кажется, ответ его вполне удовлетворил. «Ты выйдешь за меня?» задал Николя самый главный вопрос. «Да», — только и сказала она. Столько раз она представляла этот миг, а вышло все буднично и прозаично. Это было совершенно не в духе эпохи, но какое это имело значение. Они опять нарушали все правила. Никогда между помолвкой и самой свадьбой не проходило так мало времени. Но сами обстоятельства вынуждали. Нужно было уезжать в расположение. Делегация сватов явилась к ним на Рождественскую сразу же, как только Николай смог вставать. Пока мы сидели в гостиной за чаем, Николай с отцом и оба графа Терепова в сопровождении Гнездилова удалились в кабинет и пробыли там не менее получаса. Аня, пытаясь сохранить спокойный вид, в конце концов чуть не упала в обморок от страха. Сама удивилась своему состоянию, но взять себя в руки не могла. Ей казалось, что все закончится плохо. Они не договорятся, сватовство не состоится. Она толком не слышала, о чем беседуют мама и Татьяна Александровна. О чем шепчутся Натали и Аська? Только стук собственного сердца где-то в ушах и попытки услышать, что же происходит за заветной дверью. Но все обошлось. Из кабинета мужчины явились расслабленные и пропахшие дымом от сигар. Николай присел возле нее, взял ее руку в свою и незаметно крепко сжал. И она поняла, что отныне все будет хорошо. В свете, конечно, от души перемыли им кости. Мало того, что завидный холостяк Николай Ильинский женился скоропалительно, так еще и на девушке, которую до того в обществе толком не видели. Кумушки шептались, девицы кусали локти, но поделать ничего не могли. На Красную Горку в конце апреля в семье министра графа Ильинского сыграли сразу две свадьбы. Наталья была невероятно рада, что Аня станет женой ее брата. А потом даже не возмутилась тому, что свадьба у них общая и невест на торжестве. Будет две. Всю церемонию Аня чувствовала на себе пристальные взгляды. Но оно и не мудрено. Судя по всему, гости разглядывали, не округлился ли ее живот, не поплыла ли талия. Иначе, чем беременностью, великосветское общество не могло объяснить себя, столь скоро и женить бы. Аню это веселило и злило одновременно. И поэтому она была счастлива покинуть Петербург и вернуться в имение Тереповых, правда, теперь уже в роли хозяйки. А вот родители остались в столице с радостью. Правда, для этого пришлось снять еще одну квартиру, дабы не стеснять концертмейстера. Но им и самим хотелось жить отдельно. Столько лет в разлуке наложили свой отпечаток. Алексей Георгиевич подал запрос в сенот на развод с женой, матерью Аси. Та была не против и легко подписала бумаги. И теперь дело оставалось лишь за бюрократическим аппаратом. Общество не приветствовало разводов. Но что Парфирию, что Алексею, мнение Света никогда не было важным. Аня ускорила шаг. Она уже слышала голоса на подъездной аллее и внутренне приготовилась ко встрече с родственниками. Сегодня к ним пожаловали не только родители. Дядюшка и Аська. Провинциальное имение решили навестить и Ильинские. Гнездилову дали отпуск, и они с Натали тоже решили проведать Николя и Аню. Войдя через черный ход, девушка миновала кухню, просторный холл с лестницей и вышла на крыльцо. Солнце лилось в окна, наполняя большой дом воздухом и светом. Аня прищурилась, солнечные лучи ослепили на миг и увидела, наконец, процессию. Несколько пролеток, даже не сосчитать так сразу, сколько их было, груженных различным скарбом, стояло на подъездной аллее прямо у крыльца. Путники выбирались из повозок, разминали затекшие части тела. Слуги, весь день ожидающие прибытия гостей, принялись шустро таскать в дом чемоданы и узлы. — Гости прибыли, а хозяев нет, — выговаривала Натали Александру Сергеевичу. — Ну, душа моя, не будь столь строга, — успокаивал молодую жену сыщик. — Воистину, Наталья еще так опризуля, — подумала Аня с улыбкой и поспешила выйти к ним навстречу. — Аннушка! Здравствуй, милочка! — завидев ее, свекровь бросилась обниматься. За шумом и гамом никто не заметил, что по аллее к дому лихо промчался всадник в форменном кителе. Это Николя возвращался из расположения в городе, дабы успеть к приезду родни. «Братец! Коля!» — закричал Сашенька, первым увидав молодого Ильинского на всех парах, скачущего к ним. На ходу Николя спешился, и Аня украдкой погрозила ему кулаком. Можно и без лихачества, ведь рука еще периодически давала о себе знать, напоминая о травме. Но Николя только усмехнулся в усы и посмотрел так, что у Ани зардели щеки. Хорошо, что в суете их переглядываний никто не заметил. С приездом гостей дом наполнился суетой, разговорами и смехом. После отменного обеда, который Аня планировала несколько дней и очень за него волновалась, гости разбрелись по комнатам, чтобы отдохнуть с дороги. Аня тоже удалилась в спальню. Николай же задержался внизу, так хотелось ему переброситься хоть словечком с Гнездиловым. Она только прилегла на кровать, как почувствовала, что сон обволакивает ее, унося в царство морфея. Подъем сегодня был ранним, столько дел до приезда гостей нужно было проконтролировать. Обед, запасы, подготовка всех комнат к приезду гостей. Все требовало внимания и заботы, отнимало силы. Погружаясь в сон, она и не заметила, как Николя опустился на кровать рядом с ней. «Моя девочка устала», — услышала Аня бархатный голос над своим ухом, почувствовала теплое дыхание на своей щеке. Сон сняла как рукой. Только он имел говорить так, что по спине бежали мурашки, дыхание сбивалось и хотелось чего-то большего. Не отвечая на вопрос и не открывая глаз, она обвела его шею руками и потянулась к нему губами. Муж, подумайте, только муж, нашел ее губы сам. «Как Саша с Натальей? спросила она, прерывая поцелуй. «Я не знаю, как он ее терпит», – усмехнулся Николай, кусая ее нижнюю губу, играя с ней, дразня. — Ежели и моя женушка будет так себя вести, накажу непременно. — Мне уже страшно. Аня притворно ужаснулась. Она смотрела в его бездонно синие глаза и была в этот момент абсолютно счастлива. Прядь светлых волос упала на лоб, Аня поправила ее рукой, а Николай, улучив момент, когда рука была близко к его рту, поцеловал тонкие пальцы. Вечером Гнездиловы сообщат одну интересную весть. Интриговал ее любимый, целуя шею и ямочку у ключицы. «Неужто? Скажи мне, скажи!» Хотя... Аня блаженно закрыла глаза, отдаваясь ласке. «Я и так догадалась, о чем ты!» «Какая у меня смышленная жена!» Шептал Николай, и от этого шепота вскипала кровь. Дыхание ее сбилось, и все на свете стало сейчас неважным. Только мужчина и женщина в комнате. Только одно дыхание на двоих. Вечером за ужином на террасе Гнездилов, невероятно смущаясь, сообщила о скором прибавлении в их семье. Натали залилась краской, все их поздравляли и умилялись этой новости. Не выпить ли нам наливки в честь столь знаменательного события, предложил Алексей Георгиевич. Поза прошлым летом было много смородины, так мы в наливку ее и пустили. Кликнули Федора, и тот спустился в погреб. За нашу большую семью! предложил тост Порфирий Георгиевич, и все радостно воскликнули «Ура!». Старшим Ильинским очень понравилось в усадьбе сватов. Здесь был большой, теплый и светлый дом, много плодородных угодий, обустроенная территория с парком и прудом. Классическая усадьба с колоннами, дворовыми, людскими и погребами. Аннушка навела здесь порядок. Что-то подкрасили, что-то починили, и усадьба заиграла новыми красками. Стало настоящим семейным гнездышком. Николай, сидя подле Ани на террасе, вдруг вспомнил, как впервые к нему пришла мысль жениться на ней. Это было так давно, что, казалось, того времени миновала целая жизнь, хотя не прошло и года. Тогда в Петербург из Нижнего вернулась Лилит Абаленская со своим мужем-князем, и весть об этом достигла их дома. Он курил на улице у особняка, проводив Гнездилово после ужина, и размышлял о том, что не хотел бы больше никаких отношений со астроптивой красавицей, попортившей ему столько крови. И вдруг в мозгу возникла тогда эта картина. Куча ребятишек, самовар, летняя веранда, и они с Аннушкой. Только он думал, что счастье с ней невозможно, что отец никогда не позволит на ней жениться, а вот оно как обернулось. К слову, жена его оказалась вовсе и не беспреданницей. В шкатулке, которую Истопник нашел в их камине, и которая принадлежала Тереповым, оказались довольно крупные камни, драгоценности и золотые вещицы. Немного, но этого вполне хватило, чтобы обеспечить двум графским дочкам некоторое преданное. Наблюдая за многочисленными родственниками, Аня наслаждалась жизнью. Плетеные кресла вокруг стола, самовар пышет жаром. Ароматный чай в чашках, варенье в розетках, зажженные фонари, водная гладь пруда, в которой отражались закатные облака. Все это было какой-то идиллией, невероятно счастливой сказкой в ее жизни. Разве могла она представить, работая менеджером по продажам в московском офисе, что будет вот так сидеть на террасе в кресле и пить чай, слушая болтовню Аси и Порфирия об искусстве, восторженные замечания свекры и свекрови о сельской жизни. Даже вечные жалобы Натали не казались ей теперь чем-то ужасным. Аня часто вспоминала Андрея. Только благодаря ему они сейчас жили этой прекрасной, неторопливой жизнью. Конечно, во многом именно цыган был виноват во всех их злоключениях. Но кто знает, как сложилась бы ее судьба, не подкинь Андрей ей этих испытаний. Как он там? Водит ли экскурсии по Питеру? Чем занимается? Как живет? Выжил бы он, если бы остался тут. Скорее всего, его отправили бы на каторгу, как преступника и террориста, так что едва ли страдания Ани сопоставимы с тем, что Андрейку живет спокойной жизнью в будущем, правда, без них. На самом деле, Аню тревожил еще один вопрос. На дворе стоял июль 1913-го, и, значит, у них оставался лишь год мирной жизни и чуть меньше четырех до страшных событий революции – переворота и отречения Николая II от престола. Это будущее, известное ей по учебникам истории, страшило. Иногда ночью она не могла уснуть, в красках представляя, что будет дальше. Николай никогда не перейдет на сторону красных. Это как пить дать, и, скорее всего, он отправится на фронт. Как же она жалела, что тогда не прочитала о нем полную статью в интернете, испугавшись упоминания о женитьбе. А ведь так и было. Николай женился, да на ней, а не на ком-то другом. Но тогда, гонимая собственным эго, она не прочла о его судьбе в эти тревожные годы. Измучившись этими думами, Аня решила, что с нее довольна. Сейчас, сидя на вечерней веранде и слушая беззаботную болтовню родных, она вдруг поняла, будь что будет. Что бы ни готовило им время, что бы ни было начертано в книге судеб, только в их власти принимать решения. Свою жизнь смыслами мы наполняем сами. Вспомнила Аня слова хранителя, а значит, и они справятся с грядущим. Постепенно домочадцы разбрелись кто куда. Родители и парфири Георгиевич удалились в дом, боясь простудиться, а Наталья отправилась с Асей прогуляться вокруг пруда. Они обсуждали новый выпуск какого-то журнала. — Мы с Александром Сергеевичем пойдем курить, — тихонько сказал Николай, прерывая поток ее мыслей. — Не хочешь пройтись с нами? — О, нет, вы будете говорить о войне, полиции и армии, а мне это скучно, — отмахнулась Аня. — Я посижу еще и подожду Асю и Натали. Николай поднялся с кресла и, чмокнув ее в макушку, отошел. Что-то блеснуло на полу террасы, и Аня, всматриваясь в сумерках, вдруг поняла, что это какой-то камень. Она наклонилась и подняла вещицу, поднесла руку поближе, разжала ладонь. Каково же было ее удивление, когда девушка поняла, что держит в руках золотой перстень с кроваво-красным рубином. Тот самый. Вещица, которая изменила ее судьбу. Или вернула ее на путь истинный. А ведь Аня не помнила того момента, когда кольцо исчезло. Вот она крутит его, чтобы перенести их с Андреем на ярмарку. Вот они видят маленького Парфирия и деда Георгия Львовича. Вот появляется хранитель. Когда кольцо исчезло, Аня и не заметила. Тогда это было вообще неважно. После всех событий она не видела его и думала, что злочастный перстень навсегда утерян на базарной площади маленького уездного городка. Но ей было это совсем не жаль. Лучшей судьбы она не хотела. А теперь? Как оно оказалось на полу веранды, на которой они уже второй месяц пьют чай, чуть ли не каждый вечер? Аню сковал страх. Возникла мысль избавиться от кольца, выбросив его в пруд, например. Она даже решительно встала, но не смогла сделать и шага. А вдруг оно еще понадобится? Вдруг эта сама судьба оставила ей маленький шанс для маневра. а судьбы все равно не убежать. И выброся она кольцо хоть на дно океана. Если она должно быть в шкатулке у Ани, то оно там появится. Что ж, время покажет, — вслух сказала она сама себе, убирая перстень в карман платья. А пока она будет жить и наслаждаться жизнью. У нее есть еще год. Еще год спокойной, безмятежной жизни. Всего год. Ужаснулась Аня и тут же поправила саму себя. Целый год, а там время покажет.